Вот снова ночь, и одиночество придет в период изобилия, как лучший друг. У нас идиллия, уснуло все, и лишь бессонница подруга верная спешит. Вот так бывает, полон дом и меньше круг, столь тебя любящих подруг. В том нет трагедии судьбы, закономерности ясны. Я привыкаю понимать, что лучше мне порой молчать что вместо праздничной толпы мне дорог дом, где я и ты. Уединение порой спасает от недобрых глаз. Проснулся кот, я не одна. Ушла бессонница пророчица. Смотрю в окно, бледнее луна. Зачем же утро? Спать так хочется. И от чего ж устала я?